Глава восьмая. Шатер Будакена. Сумерки затягивали степь синими паутинами, когда понурый вороной конь подошел к кочевью Будакена. Все шатры, казавшиеся черными, просвечивали яркими красными щелями от огней, горевших внутри. Около крайних шатров пылало много костров, и клубы дыма, точно борода бога попая Забиваясь, плыли к потухающему зареву заката. В четырнадцати больших бронзовых котлах Варилось мясо лошади, коровы, барана и козы Для угощения многочисленных гостей, Прибывших кто по приглашению, А большинство без всякого зова из соседних кочевий. Котлы были врыты в землю, по семь в линию. Под ними шли дымоходы, наполненные сухим кизяком и хворостом. Озаренные красными отблесками женщины с большими деревянными ложками возились около котлов и накладывали куски мяса в большие деревянные и глиняные миски, с которыми подходили слуги, разносившие мясо гостям, сидевшим близ шатров на коврах и камышовых циновках. Когда Аспитамен подъехал к большой пестрой палатке Будакена, К нему подбежали два скифа, стоявших у входа, и, всмотревшись, сказали, что Будакен уже много раз спрашивал о нем и зовет к себе. Они крикнули старика, полусогнутого от времени, который взял коня за недоуздок, провел рукой по шее, между передними ногами, по ребрам и покачал головой. «Ты его совсем загонял! Придется буревестника подкармливать ячменем месяца два!» пока он опять нагуляет жир. Разве это баран, что ты хочешь его сделать жирным? Конь должен быть легким, как олень. Скифы ввели спитамена в просторный шатер Будакена. Шатер имел круглую форму. Крыша и боковые стенки, искусно сплетенные из прутьев, были затянуты белым войлоком, расшитым звездами и цветами середине крыши в круглое отверстие выходил дымок, подымавшийся от небольшого костра из смолистых корней. Слуга подбрасывал пучки сухих колючек, вспыхивавших ярким пламенем, озарявшим загорелые суровые лица, сидевших на коврах вокруг костра знатных скифов. Среди гостей выделялся старый, сгорбленный князь Тамир одетый в шелковую полосатую одежду и красный башлык, обшитый жемчугом. Рядом с ним был молодой Гелон, далее Ариасп и другие вожди родов. С левой стороны, близ входа, висели два огромных кожаных турсука, сделанные из цельных, неразрезанных коровьих шкур, полные кумыса. Горла их были завязаны и из каждого турсука высовывались резные деревянные ручки-болтушки, которыми два полуголых невольника с красными язвами вместо глаз, с на ногах, безостановочно взбалтывали любимый напиток скифов. Около турсуков стояла огромная деревянная чаша а возле нее другие поменьше из белой глины, казавшиеся рядом с большой маленькими детьми. Чаша мать была полна кумыса, беспрестанно приводимого в движение деревянным ковшом, затейливой резьбы в неутомимой руке стоявшего подле нее на коленях старого бородатого хоша, умевшего своими рассказами веселить Будакена. Получив приказание Будакена, хош Прекратил мешать кумыс, и, обтерев полою своей бурой одежды чаш поменьше, начал разливать в них напиток. Глиняных белых чаш было шесть, и в каждую вмещалось не менее пяти ковшей. Когда все были наполнены, то двое слуг, стоявших для посылки у дверей шатра, начали разносить кумыс гостям, строго разбирая возраст и старшинство. Гости выпивали чаши до дна, и, чтобы облегчить этот труд, разделяли его на несколько приемов, делая передышки в разговорах или принимаясь сдуть на поверхность пенищегося кумыса, чтобы перевести дыхание. Пустые чаши слуги тотчас отбирали и, наполнив снова кумысом, разносили остальным, менее важным гостям — которые из скромности доставали из кожаного мешка за поясом свои походные чаши и наполняли их кумысом. Скифы всегда с собой носили в особом кожаном мешочке на поясе чашку бронзовую или глиняную, а богатую золотую. Спитамен, зная обычай скифов, стоял неподвижно у входа, ожидая, когда знатный хозяин обратит на него внимание. Будакен, зорко за всем наблюдавший и делавший глазами знаки Хошу и слугам, сразу же заметил появление спитамена. Но он должен был сохранить свою важность. Не мог же он в присутствии знатных людей обратить внимание на неизвестного бедного охотника, и только когда старый князь Тамир прошамкал беззубым ртом, «Не этот ли молодец сегодня взялся усмирить вороного-буревестника?» Будакен сделал приветливое лицо, моргнул хошу, чтобы тот дал спитамену кумыса, и сказал стоявшему неподвижно охотнику «Подходи ближе, гость из пустыни, садись к огню». Пройти вперед было невозможно. Всюду на коврах сидели более или менее почетные гости из знатных родов. Но ведь важно показать свое гостеприимство, свою ласку, даже бедному бродяге, который потом, прибавив и разукрасив подробностями, станет рассказывать об этом в кочевьях широкой равнины. — Расскажи нам, откуда ты родом и у кого из князей ты был слугой, — сказал надменно князь Гелон. А также скажи, где ты научился так ловко набрасывать аркан и прыгать с земли на коня, — добавил его сосед, косоглазый князь Ариасп, прибывший из далеких восточных кочевий. По скифским обычаям, если какой-либо бедняк на скачках, борьбе или других состязаниях выигрывал коня или ценный приз, то победитель не оставлял у себя выигранной добычи, а дарил ее какому-нибудь знатному вождю, которому был чем-либо обязан или надеялся получить его милость и в дальнейшем. Этот обычай сохранялся у среднеазиатских кочевников еще в прошлом столетии. Поэтому все ждали, что бедный охотник, в заплатанных сапогах, даже не имеющий остроконечного башлыка, воспользуется снисходительным обращением к нему знатных вождей, и одного из них объявит своим покровителем, подарив ему будакеновского коня. Слуга с чашей кумыса в руке ждал, что спитамен пройдет и сядет на ковре, втиснувшись между гостями. Но странный охотник продолжал стоять у дверей. Будакен метнул на него взгляд и сделал знак слуге. Тот подал спитамену чашу с кумысом. Охотник взял ее двумя руками и сказал свистящим шепотом, — Мы с тобой одной крови. Пусть наш род не видит джута и не знает позора поражения. Джут гололедится зимой, когда скот не может из-подо льда доставать себе подножный корм и гибнет от голода. Затем он выпил несколько глотков и причмокнул языком. Хороши кобылицы у Будакена, легки, как ветер, жеребцы Будакена и одного жеребца, годного для далекой дороги, Будакен отдает бедному охотнику за щенка-читы. Будакен повернулся на месте и впился колючими глазами в невозмутимое лицо Спитамена. В раскосых карих глазах его поблескивали оцветы костра. Спитамену нужен конь, лук, меч и копье. Ты все это отдашь за то известие, которое я тебе сообщу и которое принесет тебе и великую радость, и великое горе. Будакен, спокойный, с приветливой и недоверчивой улыбкой, сказал, подняв плечи. Какую ты можешь сообщить весть, приносящую радость? Говори, и ты не уйдешь без награды. Старый князь Тамир затряс головой. — Кто пришел в шатер однажды с доброй вестью, тому хозяин при встрече всегда будет говорить привет, заходи еще. — Верно, — ответил Спитомен. — Но старые люди также говорят. Кто приносит дурную весть, того все потом обходят за тысячу шагов. Пусть не обидится гости, что я скажу несколько слов на ухо хозяину. И спитамен, легко проскользнув между сидящими, нагнулся к большому уху Будакена с тяжелой золотой серьгой в отвисшей мочке и прошептал несколько слов. Будакен, несмотря на то, что всегда умел скрывать свою горе и радость, не удержался. Он закрыл лицо большими квадратными ладонями и стал раскачиваться на месте с глухим стоном. Все затихли, с удивлением глядя на обычно спокойного и величественного главу скифского рода, а спитамен проскользнул обратно к входу и принял прежнюю окаменевшую позу, держась руками за пояс. Бодекен поднялся и грузными шагами вышел из шатра. Все молчали и слышали, как Будакен стоял у входа, тяжело вздыхая. Вздохи его напоминали стоны верблюда. Потом он вернулся в шатер, невозмутимый, как всегда, и сел на свое место. Недоверчивыми глазами он впился в спитамена. — Ты хочешь коня, лук, меч и копье? — На какую же войну ты собираешься? — На войну с двурогим. — О какой войне, — говорит этот оборванный охотник, — воскликнул нетерпеливый князь Гелон? Для охоты на двурогого тура не нужно меча. Тогда Спитамен указал рукой на юг. — Взгляните туда, в степь. — Занятые праздником, вы не замечаете тревожных сигнальных огней, загоревшихся на курганах.